Глава двенадцатая «Как там наш подопечный? Вложение оправдывает?» — поинтересовался Бульба, у вошедшего в кабинет Клепана. «Балбес он самоуверенный, а не подопечный», — пробасил здоровяк, усаживаясь на стул. «Что так? Зачистка не удалась?» «С этим порядок. Три горошины и двенадцать споранов. Не пропадет, в общем. В случае, если не будет прыгать, очертя голову». Я даже ой сказать не успел. Руку только поднял для отмашки прикрытию. А он прыг и давай топтуна по черепушке дубасить. — Руками, что ли? Командир удивленно поднял бровь. — Да нет, клювом. Это же таптун. Разве можно без подготовки? Я уж думал, все, пропали вложения. — Не надо так переживать, — отчитал подчиненного Бульба. — Он не ребенок. Дожил же как-то до своих лет. Значит, еще поживет. На последних словах командир хитро подмигнул клепану. «Я все забываю про твой дар», — улыбнувшись, произнес здоровяк. «Сам иногда сомневаюсь, но в этот раз картинка четкая. «Ладно, не о том сейчас. Сколько раз он телепортировался?» «Восемь», — ответил Клепан после короткой паузы. «Где-то два камена прыгал. Немного, в общем». «Захария говорит, что дар затрачивается при активации. Расстояние особой роли не играет», — сообщил Бульба. «Да, да он... ладно! Он что, на любую дистанцию сможет? И так несколько раз!» Недоверчиво предположил Клепан. Может, со временем и сможет, если столько проживет. Главное, что он нашу дистанцию сдержит. Захария подтвердила. Еще, похоже, ему не обязательно видеть конечную точку. Кнут может посмотреть и отвернуться, а затем прыгнуть по памяти. А ведь молчит об этом. Себе на уме, парень, отметил здоровяк. Пусть молчит. А ты бы всем рассказал, да? В ответ Клепан широко улыбнулся. Хе-хе! «Об этом все», — закрыл тему командир. «Давай к нашим баранам». «Парни готовы», — правильно поняв, отрапортовал Клепан. «Медведь ждет отмашки». «Хорошо. До пиндосов им сутки добираться». «Это если не торопиться», — перебил старовяк. Наш, то их подгонять будут. За шестнадцать часов добегут. Для бешеного мура сто-верстный круг», — подытожил он. «Спешить не надо. Вдруг они решат пойти в другую сторону». «Да кто же им даст-то? Медведь с парнями для чего?» — Да и потом... — Клепан склонился над столом. — Мур падаль не только бешеная, но и жадная. Сам знаешь, что им пиндосы отвалят за координаты нашей базы. — Знаю. Белую жемчужину и лучшее оружие. Артиллерия, бронетехника. Возможно, даже и ВДШку выделят. — Кому? — Муром. — Не смеши, командир. Пендосом проще привалить их потихому. возмутился Клепан. — Но ведь это возможно? — Страшно подумать, если такой ствол окажется в руках Мура. Один более-менее толковый стрелок с ИВД может спалить колонну бронетехники. «И где они их только достают?» «Ясно где». Грустно улыбнувшись, Бульба посмотрел на подчиненного. «У наших тамошних. Додумались как-то кулибины. Сотворили ствол, который самому дьяволу башку рогатую снесет. Но не о том сейчас. Не для того мы такую масштабную операцию задумали». Бульба ненавидел внешников всей своей солдатской душой чем не отличался от самого обычного рейдера, прожившего на Стиксе больше одной недели. То, что творили эти нелюди, не укладывалось в голове. Они знали координаты и цикличность перезагрузки всех родильных домов в радиусе 150 километров. Сие знания для простого рейдера бесполезно по одной простой причине. Там нет ничего и никого, кроме зараженных и мамаш, которые скоро переродятся. Для внешника же это «золотое дно». Одна иммунная беременная женщина окупает все возможные потери с нескольких подобных операций. Вытяжка из плазмы новорожденного после должной обработки стоит бешеных денег. Цена исчисляется даже не в бриллиантах, а в их месторождениях. Содержимое двухкубового шприца с вытяжкой, попавшей в дряхлую вену какого-нибудь миллиардера, даст ему до нескольких лет жизни. Крем, изготовленный на ее основе, омолодит не менее дряхлую кожу, А молодит настолько, что придется менять фотографию в паспорте. Бульба знал все это от пленного внешника. Тот уже год сидел под замком на самом дне базы. Смазливый 30-летний парень работал ассистентом хирурга, имеет должное медицинское образование и очень хорошо зарабатывает. Точнее, зарабатывал. Сейчас же он вызывает жалость даже у Бульбы, не говоря уже об остальном женском составе. Потому вся его прозрачная герметичная камера — была сплошь увешана ламинированными плакатами, на которых были описаны все возможные злодеяния внешников. «Прочти, прежде чем начнешь его жалеть!» Это был самый заметный из плакатов. «Скажи медведю, готовность — 72 часа», — отчеканил Бульба. «Понял, командир». Генерал Говард не любил свою работу. Начав военную карьеру во Вьетнаме, он воевал всю жизнь. После Вьетнама была Камбоджа, затем Иран, Афганистан, Югославия, Ливия. Скромный список военных кампаний, в которых он принимал участие. И сейчас, сидя в подземном герметичном бункере, генерал вспоминал о них с умилением, совсем как его отец в последние месяцы жизни только что слюни не пускал. Возможно, он постарел, но в свои неполные 70 генерал не чувствовал себя стариком. Напротив, бодр, подтянут. Еще может отжаться двадцать раз, а это какой никакой, а показатель. Бодрый старик все еще заглядывался на женщин, особенно его волновала чернокожая красотка Уильямс. Стерва догадывалась и потому усиленно крутила бедрами в присутствии генерала. Подсознательно Говард знал, что дело не в возрасте, а в забытом всеми богами месте с населением, которое они никак не могут приручить гребаный стикс. И дело не в том, что ему каждый день приходится проверять списки на расчленения. Шестизначная цифра, ежемесячно капающая на счет, легко закрывает на это глаза. К тому же это не люди, а мутанты. В этом отношении совесть Говарда чиста. Он выполняет долг перед страной. В конце концов, и сюда придет демократия. Долг генерала поддерживать имидж страны, которая всегда и во всем первая. Говард не подведет. Из задумчивого созерцания карты ближайших кластеров генерала вывел интерком. «Генерал Говард, сэр?» «Уильямс?» «Ох уж это Уильямс!» При звуке ее голоса у генерала поднималась температура, но не во всем теле, а только в промежности, пробуждая подзабытые ощущения. Маргарет, его жена, уже не пробуждает ничего, кроме нервного тика, который Говард мастерски скрывает. «Нетрудно два дня за месяц строить из себя любящего супруга, Совет директоров не дает больше двух дней. Генерал при желании мог бы добиться более продолжительного отпуска, но тогда они могут решить, что бессменный генерал устал и начнут искать сменщика, дабы перевести на вахтовый метод. Его знакомец из совета уже делал намеки. Говард не мог такого допустить, ведь до желанной инъекции осталось каких-то три месяца, а со сменщиком срок удвоится. Он заслужил право на сыворотку как командующий фортом, Вожделенный укол раз в три года, и старость сдаёт позиции. Почти три года назад, когда Говарду сделали первый укол, он завел интрижку с ассистенткой доктора Маршала. Это нетрудно, когда скидываешь груз десятков лет и чувствуешь себя молодым жеребцом. Как же приятно ощущать бьющие в голову гормоны. Через несколько месяцев Говард станет еще моложе, и Латиша Уильямс развеет его тоску. «Генерал, сэр, воздушная разведка докладывает». Сектор 7.05 перезагрузился на 6 часов раньше запланированного времени. Ну что ж, такое бывает, лейтенант. Спасибо за своевременный звонок и передайте разведке, что их внимательность зачтется. Говоря это, генерал рисовал в воображении живописную картину извивающегося под ним упругого черного тела Уильямс. Так точно, сэр, сказал лейтенант и отключил связь. Это игра воображения или в ее голосе появились игривые нотки. «Неважно. Всему свое время. Сейчас же необходимо заняться рутиной. Кто, кроме него?» «Хейз», — требовательно произнес генерал, выжав нужную кнопку внутренней связи. «Генерал, сэр», — сразу ответил тот, словно знал, что его вызовут именно в эту секунду. Говарду Хейз не нравился. Он считал его тем еще жополизом, постоянно делал комплименты и пытался выслужиться на ровном месте. Так и хотелось ему сказать. — Хватит! У тебя уже язык коричневый. — Сектор 705. Миротворцы и воздушная поддержка. Все по прежней схеме. Выполняйте. — Понял, сэр. Разрешите личное участие. Успел он вернуть просьбу до того, как генерал отключился. — Вот же же полис. А чем дьявол не шутит? Вдруг его мутант загрызет? — Разрешаю. — Милостиво выдал генерал после недолгого обдумывания. — Отлично, сэр. Спасибо, генерал. Сэр! зачистил с благодарностями Хейс. «Я вас не подведу, сэр!» «Кстати, — прервал зловоизвержение жуполиза генерал, — используйте дроны только из последней партии, те, которые снабжены тепловизорами. Повторение истории Кэмпбелла нам не нужно». «Понял, сэр!» — радостно отчеканил Хейс и отключился. Полковник Кэмпбелл своей бесславной смертью подсунул генералу жирную свинью. Вся проблема в том, что в составе группы миротворцев был лейтенант Уотсон, И дьявол бы с ним, с этим неудачником, если бы не его папаша. Генерал Уотсон оказался тем еще засранцем, которого не устраивает роль отца, похоронившего героя нации. Оказалось, что он имеет парочку друзей в совете директоров. Те вняли мольбам убитого горем отца и проголосовали за усиление гарнизона форта взводом морских котиков. Во главе с майором Мотива Уотсоном, старшим братом того неудачника. И что теперь имеет Говард? ослабевшие позиции в совете директоров, возможного сменщика или, не допусти господь, преемника в лице старика Уотсона. А его старший сын, которого город сослал охранять периметр форта, является вражескими глазами и ушами. С какой стороны не посмотри, одни минусы. В расстроенных чувствах генерал встал из-за стола и направился к бару. Он знал, что его может успокоить двенадцатилетний скотч и сигара. «Ничего». Господь и удача на его стороне. Ведь Говард все еще командует фортом, а если взять в расчет изменчивость жизни за его пределами, можно сделать вывод, что ему, скорее всего, повезет. Господь не оставит своего верного слугу. Возможно, это будут пара десятков разумных мутантов, с которых тоже есть что взять. Скажем, выжимка из печени трехсотдневного разумного с 90-процентной гарантией излечит от большинства разновидностей рака без всякой химии. Чем больше времени разумный мутант прожил на Стиксе, тем он более полезен для Говарда и нации. Погруженный в мечты генерал сделал большой глоток и с наслаждением затянулся сигарой. «Генерал, сэр!» — оживший интерком выдернул Говарда из приятных грез. «Уильямс?» «Майор Уотсон задержал троих разумных на границе западного фурпоста», — доложила лейтенант. «Отлично, Уильямс. Но мне не обязательно знать обо всех мелких происшествиях». — пожурил генерал отеческим тоном и добавил. — Можете отправлять таких в медотсек без доклада. — Но, генерал, сэр, эти трое проходят по нашей картотеке как аборигены, союзные племя, сэр. — А без Иоанн, — произнес Говард, единственно запомнившуюся ему кличку. Генерал даже встречался с этим мутантом полгода назад, а сотрудничал с ним уже несколько лет и, надо признать, довольно плодотворно. На встрече полезный мутант с неблагозвучным именем предложил создать свое посольство на территории форта, чем сильно рассмешил Говарда. В открытую, конечно, генерал не смеялся, а лишь обозначил милую, ничего не значащую улыбку, пообещав подумать. «У нас с аборигенами есть отработанный канал, и он находится на другом форпосту». «Знаю, сэр, но из их сбивчивых объяснений майор сделал вывод, что те были в плену у стронгов, сэр, на основной базе». При упоминании этого военизированного племени генерал напрягся. Дерьмовые стронги попортили Говарду не одну пинту крови. На их счету сотни загубленных жизней. Отличные парни, десятки единиц бронетехники, а стрелковые оружия и боеприпасы даже под счету не поддаются. Кроме трижды проклятой русской винтовки, выданной советом для отстрела опасных неразумных мутантов, ох и досталось тогда генералу. Сжав кулаки, Говард задумался. Основная база это хорошо. Можно всех разом накрыть. Вот он шанс отличиться одним точным выстрелом двух зайцев. Стронги минус, а для него плюс. Влияние в совете укрепится, и засранец Уотсон по боку. К черту его, пусть плетет интриги в доме престарелых. А молодой Говард продолжит делать то, что лучше всего умеет: защищать честь и благосостояние нации. Обдумав ситуацию и решив, что звезды сошлись, генерал отдал приказ. «К майору Коллинзу их! Выполняйте!» «Да, сэр!» Закончив с Уильямс, генерал выжал нужную кнопку и уставился на интерком в ожидании. «Коллинз на связи, сэр!» — ответил подчиненный. «Рик, дружище, нестандартно для себя начал Говард. «К тебе скоро гостей приведут? Три аборигена. Они очень важны для меня!» С нажимом на последние слова сообщил генерал. Мягкая беседа, сэр. Говард знал, что в лексиконе Коллинза это совсем не дружеские посиделки с барбекю, а допрос без применения химии. Нет, реки, эти аборигены из союзного племени, то есть наши друзья. Угостите их с настоем номер один, да даже второй предложите, разговорчиве станут. Затем расспросите наших друзей, где они бывали, как провели выходные, без давления. Вопросы? Что не ясно? Понял, сэр. Членов вредительства исключить». «Все верно, дружище», — облегченно произнес генерал. «Жду видеоотчета». Говард относился к Коллинзу с непонятным для самого себя опасением. Мягкая и спокойная речь подчиненного контрастировала с родом его деятельности. Рик Коллинз, по сути, палач. Именно так называли этих людей в Средневековье. Если необходимо рассмотреть вопрос с большими подробностями, разумных отправляли в крыло Коллинза — а тот делал свою работу на отлично. Разумный вспоминал все, от рождения до последней секунды. В данный момент Говард не видел выражения лица подчиненного, но мог нарисовать его в воображении, поскольку не раз вызывал его для бесед. Большие уши, наверное, чтобы все расслышать, крючковатый нос на лице скучающего пенсионера и странный взгляд. Коллинз будто картины за спиной Говарда рассматривал, а поскольку картин в кабинете генерала не было, Тот относился к нему с опаской. Даже со штатным психологом данную тему не обсуждал из страха, что информация пойдет наверх. Нельзя показывать слабость. Заменят. А Говарду нужна инъекция. «Просыпайся!» — пробился сквозь сон знакомый бодрый голос. Последние несколько недель я просыпался без чьей-либо помощи. Помывка, зарядка, завтрак и весь день тренировок в перемешку с теорией и редкими выходами на поверхность. Сегодня все по-другому, и Клепан тут же подтвердил мою догадку. «Ну что, брат, готов?» Посчитав вопрос риторическим, я уселся на край кровати и принялся натягивать камуфляжные штаны. «Э, нет, брось это барахло! Сегодня одеваемся по-взрослому!» С этими словами здоровяк подтолкнул ко мне армейскую сумку. Одежка оказалась тяжеловатой и жестковатой а в остальном такой же камуфляж». Клепан пояснил, что снаряжение частично мимикрирует, то есть сливается с окружающей местностью. Теплоотдача минимальна, это значит, что тепловизор не страшен. А жесткая, потому что ни разу не одеванная. Привыкнешь и разносишь. Здоровек был одет в то же самое. «Сбор в тире через 30 минут», — сказав это, он вышел. «Команда, надо сказать, была совсем уж немногочисленна». Я пока не знал, кому и что эти люди собираются подарить с моей помощью. Но три человека — Марго, Клепан и, собственно, я. Захария и командир не в счет, сомневаюсь, что они включены. Должно быть, взгляд у меня был красноречивее любых слов, потому как Бульбас не зашел до пояснения. «Помнишь свои первые дни нахождения на базе?» «Обучение!» Он не ждал ответа. «Чем меньше отряд, тем тише он перемещается». До нужного места вам добираться без малого три дня, а этот район тихим не назовешь. Зараженные, муры и внешники на каждом шагу. Будете краситься, как мыши через хозяйскую кухню. Но это в крайний день, — пояснил Бульба, — а поначалу придется побегать. Мне что, эти гири с собой нести? — решил я внести ясность. Кстати, о гирях, которые я сунул в карман 32 дня назад. Они до сих пор были со мной. Двести кило первые пару недель доставляли массу неудобств. Приходилось есть, спать, тренироваться с постоянным давлением. Живчик и гороховый настой летели литрами. Но Стронги своего добились. Через месяц я настолько свыкся с неудобством, что просто перестал обращать на него внимание. Груз стал неотъемлемой частью меня. «Конечно, нет», — ответил командир Стронгов. «Скидывай их сюда», — он указал себе под ноги. Когда-то в далекой перестроечной юности я в компании таких же подростков посмотрел китайский фильм. Сюжет был прост: мастера кунг-фу обучали подрастающее поколение непростому искусству боя. Свинцовые накладки, которые крепились на запястьях, ногах и поясе пятилетнего ребенка, были частью обучения. Ученик так и ходил с 10 килограммами свинца, лет, наверное, до 20, терпя и свыкаясь с неудобством. Но зато, когда по прошествии нужного времени груз снимали, Скорость его движений возрастала в разы. Парень разве что не летал, исполняя смертоносный танец кунг-фу. Вот и я, сбросив гири, почувствовал себя шаром, наполненным гелием. Вот-вот взлечу. Даже колыхался, как на ветру, пока подоспевшая Захария не положила мне руку на затылок. «Чуть не упорхнул!» — поделился Клепан своими наблюдениями. «В следующий раз будет намного легче», — успокоила меня знахарка. «Спасибо!» — справившись с головокружением, поблагодарил я девушку. Да, не обращая ни на что внимания, продолжала манипуляции с моей головой. Бульба, как и остальные, терпеливо ждали. Когда в тир вошли два бойца с носилками, на которых лежал огромный зеленый ящик, все изменилось. Бойцы поставили подарок на пол и, не ожидая команды, ретировались. Я уже не сомневался, что это именно тот груз». Командир с клепаном, похватав монтировки, повели себя, как заправские грузчики. Через 30 секунд ящик не выдержал издевательства и представил свету нечто. «Охренеть!» — невольно вырвалось у меня. «Да эти ребята, маньяки!» Здоровяк ухмыльнулся и отошел в сторону, тем самым дав мне больше обзора. Такое я только в кино видел. Большой белый снаряд с желтым наконечником. В середину боеголовки... В названии и предназначении сомнений не возникало, а поясывал широкий серый обод, явно кустарного производства. Тактическая ядерная боеголовка представил подарок Бульба. Мощность небольшая, всего 2 килотонны. Изначально боеголовка весила 120 килограмм. Командир ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Но один физик-теоретик убедил меня, что разрушительная сила несколько возрастет вот из-за этого. Бульба ткнул монтировкой в серый обод. 60 кило свинца, брат! продолжил за командира Клепан. Так что полегче не будет. Хе-хе! Головокружение отпустило, а легкость в теле не мешала работе мозга. Получается, мои новые друзья хотят подорвать какой-то стаб, точнее, стереть его с лица Стикса. Но две килотонны, не маловато ли? Если вспомнить уроки истории. В конце Второй мировой войны Америка сбросила на Японию две ядерные бомбы каждая в среднем по 20 килотонн. Это в 10 раз мощнее снаряда переростка, который мне придется тащить, возможно, и подрывать. Те бомбы детонировали в нескольких сотнях метров над японскими городами, уничтожив тем самым около 200 тысяч мирных жителей. А что могу сделать я? Самолеты по Стиксу не летают, у меня тоже крыльев нет. И что остается? Хитрый план Стронгов был для меня загадкой. Понятно, что жертвами станут внешники, их стаб или база, неважно. Важно то, что есть моральная сторона. Готов ли я убивать? На словах — да, а вот когда коснется дело — сдюжу ли. А ведь убивать придется. И ни одного, двух злодеев, их может быть несколько сотен, бульба не тот человек, чтобы размениваться по мелочам. Среди этих возможных злодеев могут оказаться невиновные. Не могут, а будут точно. «Стронги спишут на допустимые потери. А что сделаешь ты?» Бульба, все это время наблюдавший за мной, задал вопрос, словно мысли читал. «Готов продолжать». «Жаль, что я не японец», — ответил я, сбив с толку здоровяка. «При чем тут японцы?» Судя по реакции остальных, Клепан был единственным, кто не понял. «Просто не могу просечь торжества момента». «Хорошо, что ты дружишь с историей», — без тени эмоций отметил Бульба. Этому в школе учат, — заявил я несколько удивившейся реплики командира. Любой старшеклассник моего времени об этом знает. Не удивляйся, Кнут, в моей версии Земли по-другому, а Клепан, сам видишь, понятия об этом не имеет. Когда я училась в школе, нам тоже рассказывали, что Америка сбросила на Японию ядерные бомбы, — вмешалась Марго. А когда я стала взрослой, об этом стали забывать. Затем и вовсе в бомбежке обвинили Россию, назвали это геноцидом и стали нас травить. «У меня примерно так же», — поддержал ее Бульба. «Но не об этом сейчас речь. То было в другом мире. А сейчас мы на стиксе, и есть задача, которую необходимо выполнить». Замолчав на несколько секунд, командир окинул присутствующих взглядом и принялся раздавать приказы. «Клепан, займись снаряжением. Марго, ты знаешь, что делать. Кнут, у меня к тебе небольшой разговор. Захария, можешь остаться».